Глава 22. Большой белый дворец времён Таргина Великого не изменился. Войска оттесняли горожан, водили пленных, уносили трупы или закрывали их простынями. Над дворцовой площадью возвышалось два эквита с семиконечной звездой в компании Мундус Игниум на лобовой броне. Их просто расстреляли из копий. Как и всегда, всё усыпано гильзами, битым стеклом, камнями, залито кровью. Сильный ветер уносил смрад боя. В остальном всё именно так, как я помню. Хотя нет, куда-то делись памятники Павлу Громову. Особенно заметна пропажа того, на котором я тогда повесил императора Валерия. Это был самый большой и уродливый среди всех. Зато будто из каких-то хранилищ или музеев достали памятники Таргину великому и его восьми небожителям. Их тут штук 10, а постамент говорил, что хотели поставить ещё один. Ворота дворца выбиты, колонна въехала внутрь. Повсюду парни из третьей мордоградской бригады, которые деловито осматривали помещения и выводили персонал дворца. Иногда слышались выстрелы. Но немногочисленных солдат компании, которые ещё пытались оказывать сопротивление, расстреливали на месте. Будь здесь гвардия, так легко мы бы дворец не взяли, но гвардия хранила верность императрице и сразу ушла с ней. Пусть и осталось бойцов с тех времён совсем мало. Я поднялся по мраморной лестнице и вошёл в прохладный зал, отделанный белым камнем. Тут крови ещё больше. Тела не унесли. Раненых перевязывали. Офицер распикал солдата за то, что тот случайно ранил слугу. Тот оправдывался, что боец из компании прикрывался безоружными. Гильзы катались под ногами, но их уже не так много. Дальше все уже просто сдавались, крови не было. Я прошёл мимо сада, тронного зала, хотя тянуло заглянуть в одно помещение, и быстрым шагом шёл в круглый зал. Именно тут собирались министры, и именно здесь Правил Верховный совет империи, как называл себя мятежный орган власти. Сейчас же это просто кучка придурков в липоватых костюмах. Они собрались за овальным столом, заваленным бумагами, и с ужасом смотрели на жуткие автоматические дробовики гвардейских штурмовиков. Значит, это и есть так называемый Верховный совет, объявил я. Я генерал Загорский, главнокомандующий Имперской армией. Маршал Ограни Бенхая и Хитленда, данной мне властью на период чрезвычайного положения, распускаю совет, а вас всех обвиняю в государственной измене. Любое сопротивление и вас расстреляют на месте, но можете попробовать. Такие дробовики часто разрывают цель на куски при попадании. Я кивнул на штурмовиков в чёрных нагрудниках. Кто-то из совета громко сглотнул. Где Дмитрий Боканс, спросил я. Застрелился, ответил один из них, смотря перед собой в стол. Полбу бежал пот и капал вниз. Он обманул нас, сказал другой. Сказал, что знает, как решить нашу проблему, а потом взял моего сына, ушёл в тронный зал в одно из помещений и там застрелился. Где тело? Там же, а сына я больше не видел. Список членов совета я видел. Сейчас, когда среди них не было видных военных и наблюдателей, это просто горстка клоунов, бывшие министры из тех, кто остался здесь, потомки небожителей. Один из них мой родственник, но очень дальний. И что он вам обещал? Я глядел всех. Перемены, влияние, он обещал вернуть нам власть, мрачно сказал один, которая была у наших дедов, и силы, которыми они повергали армии. О забрал моего сына. У него глаза разного цвета, как у старых знатных домов Хитленда, карий и оттенок фиолетового. Должно быть, это потомок небожителя Фойла, который раньше правил теми местами. И куда он забрал твоего сына, спросил я. Не знаю, я его не видел. Совет совсем недавно решал большие дела. Теперь же они ничто без армии наблюдателей. и хитрого Дмитрия Бока, на который затеял всё это. Они ничто. Увести их, приказал я. Гвардейцы грубо отправили всех на выход, пихая прикладами в спину. Я сел в кресло во главе стола и прислушался. Тишина, если не считать певчих птиц. Их было много во дворце. Когда бой стих, они успокоились и начали петь. Неужели это всё? Тихо спросил я у самого себя. Господин генерал, гвардейский офицер встал у двери. Город наш. Хотелось выдохнуть. В памяти мелькнуло, как престарелый император Игорь Громов передал мне конверт в той далёкой избушке в Норландии и рассказал о внучке. Там я пообещал ему, что возведу её на престол и защищу. Всё закончилось. "Поздравляю, майор", сказал я. Но не теряйте бдительности. Сейчас бы выйти в город, прогуляться, снова взять мороженого, как тогда. Конечно, сейчас люди вокруг меня будут другие: Екатерина, Мария, Ян, Марк, Валь, другие. Но сначала одно дело, чтобы убедиться в том, что это конец. Путь в камеру под тронным залом начинался у самого трона. Я прекрасно его помнил, хотя Долгие годы думал, что совсем забыл. Проход открыт, рядом с ним стоял нерский стрелок. Я взял у него фонарь, спустился по тёмной винтовой лестнице. Этот зал построили при Таргине Великом, правителе прошлого, настоящей легенде. 500 лет он прожил, но в конце смерти настигла и его. Помню эту комнату. Раньше здесь всегда горело много свечей предков. Но некоторые тогда светились ярче. Здесь были добровольцы, включая меня. Нам пересадили души тех, кто жил в этих свечах. Выжил я потому, что среди моих предков был небожитель Валлерас, остальные мальчики погибли. Мне пересадили душу генерала Кродокса, о котором я раньше не знал и с которым я никогда не мог говорить, но мои цепи и красный огонь от него Давно я не пользовался этим оружием. Татуировки на предплечьях нагревались. Сейчас ни одна из свечей не горела. На полу лежал Дмитрий Боконов в белом костюме, рядом револьвер. Вокруг простреленной седой головы растеклась лужа крови. Это не единственный труп. Тут же два солдата компании. Ран от пуль не видно. Не знаю, почему они вдруг умерли. Хотя Будто что-то швырнуло их в стену. Видела кровавленные следы на ней. На полу лежали расстёгнутые наручники. Бокану билых и застрелился. Впрочем, я не жалел, сдох туда и дорога. Он из новых небожителей. Обладатель души Таргина великого, как говорил дневник отца Катерины. Он пережил пересадку, потому что потомка Громова пережила Катерина, она тоже Громова, и Янок. Потому что среди его предков были Драйга. А ещё говорят, что в каждом из небожителей лилась кровь самого Таргена Великого, хотя другие говорят, что детей у полубезумного полубога не было. В этой холодной комнате много что вспоминалось с тех времён. Много свечей духов, но некоторые горели ярче. Они стояли на отдельном алтаре. Одну из них взяли мне, а потом Я вспомнил, когда вживляли душу, мне не перерезали горло, потому что не хотели, чтобы я переселился в другое тело. Они заставили меня произнести молитву предку, сцепляя её моей душой, а потом накидывали удавку на шею. А дальше была темнота и огонь, в который я попал, скрепляясь с небожителем, что жил в свече. Так же делали с Яном и Екатериной. Поэтому Громова так боится темноты, она помнит, что было на той стороне. Но это всё в прошлом. Я поднялся и переступил через тело Бокана. С такой дырой в башке выжить невозможно. Под ногами катнулось что-то мягкое и твёрдое. Ещё одна свеча, только пустая. Я поднял ещё тёплая и два мёртвых человека. Что если Бокан убил их после того, как застрелился? Он мог пустить себе пулю в голову, держась за свечу, а потом перейти в другого и убить своих помощников уже из нового тела. Сын Фойла из совета. Фойл говорил, что сын пропал, кровь небожителя, зараза. Бог он переселился в другое тело, чтобы его не смогли найти. Я решительно поднялся наверх. Парень лет 20. Я говорил на скидку, потому что в Фойлу отцу пропавшего парня лет 40, скорее всего, глаза разного цвета, срочно найти. Два гвардейца переглянулись и побежали выполнять приказ. Я увидел адъютанта, который запыхался, связался с я высочеством, передал новость о городе. Связь оборвалась. Господин генерал, отропортировал молодой лейтенант. Я прошу прощения за нарушение. Договорил уже. Там мой друг Адъютант нахмурился. Я с ним поболтал сначала перед тем, как передать, а он успел сказать, что у них начался снег и метель, а потом всё оборвалось. Я не успел. "Собери мне отряд", приказал я, "квадру катафрактов и батальон пехоты, не меньше. Выезжаем туда немедленно". Едва я выехал из города, как начала пропадать радиосвязь. А следом ухудшалась погода. Водитель броневика закрыл все узкие окна. Потому что ветер резко становился ледяным, как зимой. Без связи Худа, я думаю, это не спроста. Я читал, что способности старых небожителей иногда глушили рации. Но на таком большом расстоянии, Покан, идиот, зараза, он мог вполне сорвать нам захват столицы. Но его интересовало что-то иное, что именно пока непонятно. Но я уже отправил войска на защиту Громовой и отправился сам. Остальным приказал засесть в обороне и удерживать город и Академический остров, которые нам уступили войска Келвина. У врага не осталось командиров, которые могли бы нам противостоять, все уже в плену или погибли. Но не хотелось, чтобы кто-то воспользовался потерей связи. В эфире только сплошной фоновый шум, который усиливался, чем дальше мы отъезжали от города. Из-за этого пропала связь с Вятской. Крылалёты уже возвращались на базы, смыслом был находиться в воздухе, если они не могли принимать приказы. Впрочем, враг в такой ситуации тоже не сможет ничего сделать без координации войск. В видимость ухудшалась, стрелки в броневиках начали действовать по старинке: яркие флажки и сигнальные ракеты. Я отправил адъютанта в город за Марком и Валентином, а также чтобы он послал кого-нибудь разбудить Яна. Не хватало ещё, чтобы кто-то застал в расплох, пока он слаб. Лишь бы хватило войск, которые я взял с собой. Но чем дальше, тем больше становилось аномалий. Пошёл снег, всё гуще и гуще. Холода не было, снег быстро таял, но всё равно его валило так много, что он засыпал дорогу. Колёса броневиков иногда проскальзывали. Один раз нам всем пришлось выйти, чтобы подтолкнуть машину. Надо было ехать на шагоходе, но я торопился и не дождался. Моя машина осталась в городе вместе с Марком, а катафракты, которым я приказал следовать впереди, куда-то делись. Похоже, потерялись, потому что сигнальные ракеты пускали не только мы. Зараза. Скоро началась стрельба. Пули начали ударять по корпусу броневиков. отскакивая как град. А скоро начался и настоящий град, хоть и недолго. Коллоннно ввод ответ обстреляла напавших, благо их было не так много. Одного захватили в плен. Не хотел тратить на него много времени, но лучше знать, с чем нам придётся столкнуться. Нам дали приказ выдвигаться на север, дрожащим голосом сказал пойманный в плен солдат со звездой компании Mundus Ignium на плече. Ему прострелили бедро. и уничтожать все имперские войска, какие встретим, а также сопровождать важную цель, какую? Не знаю. Какой-то сопляк, я его вижу впервые. У него глаза только странные очень, а ещё светятся. Да не ганином, гвардеец со срезанным ухом от души пнул захваченного. Но это правда. Клянусь. Продолжали путь, и вот дальше становилось совсем худо. Морозная буря бушевала уже по полной. Это явно необычное, потому что впереди били молнии. Не красные, как я тогда видел, когда свою способность использовал Громово, а чёрные, которых не бывает в природе. Бункер, где Радичу крал Катерину, был впереди, а вот только где этого я не видел. Вообще не было видно ничего дальше десяти шагов. Ветер такой, что броневик шатало. Зато впереди показался силуэт одного из катафрактов. Дай ему сигнал, приказал я. Нужно, зараза, первый броневик в нашей колонии подняла в воздух, немного, метра на 2, а потом с такой силой швырнула в сторону, что он врезался в ногу катафракта. Шагоход выдержал, но его и зрядно шатнуло. Он попнул куда-то вперёд. Покинуть машины, приказал я. Продвигаемся. Вышел вовремя, потому что мой броневик сразу улетел. Ветер продувал мою летнюю форму насквозь, фуражка упала на землю и укатилась, но машины швырял не ветер. Катафракт застонал после попадания второй машины, двигатели заработали громче, но силуэт изрядно наклонился. С него пустили три белые сигнальные ракеты. Сегодня это знак, что он не может продолжать двигаться. А потом впереди три красные особого оттенка сигнал, который включался в регламент оповещения уже 100 лет, если не 200, и он не менялся. Военные плохо меняют такие регламенты, а этот сигнал считался постоянным. Но значило это одно как и раньше: впереди небожитель. Осторожно, господин генерал. Гвардеец бежал ко мне по глубокому снегу. С неба он замер и выронил винтовку, но не упал, потому что пронзившая его сосулька, летевшая с неба, пронзила его как булавка бабочку. Мужчина выдохнул и закрыл глаза, умирая. Полетели и другие сосульки, целые копья не меньше. Меня-то таким не взять на рефлексе. Я выставил щит небожителя, свой купол, который был бесполезен против всего, кроме старинной магии. Цепи на руках нагрелись, снег, прилипший к одежде, начал таять, осыльки разбивались о купол. Каждое попадание, как удар молотком по закалённому стеклу. С неба сыпалось и прочая гадость: камни, молнии, огонь, разные цвета и формы, но мне пока помогала невидимый купол. покрывался трещинами, которые как раз-таки было видно. А вот другой человек, который небожителем не является, пройти не сможет. Ближе ко мне, приказал я. А ты пусть и сигнал, чтобы все залегли в укрытии. Гордеец, почти побелевший от пронизывающего нас всех холодного ветра, с трудом пустил зелёную ракету. Она с шипением полетела вверх, зелёное зарево видно в небе. Остальные вплотную стояли вокруг меня, кто услышал мою команду. Ни один небожитель не сможет вечно так обстреливать. Мы продвигались по снегу дальше. Пальцы под ботинками начало колоть от мороза, щёки онемели, голова мёрзла. Вокруг меня десяток человек, которым было ещё хуже. Остальные потерялись и только сигнальные ракеты подсказывали, что они ещё живы. Отправил роту солдат, говорил Регвард. Не вернулся никто. Впереди видно огонь, горели броневики и танки. Видны обмороженные тела, покрытые льдом, раненый гвардеец со сломанными ногами упрямо полз куда-то вперёд, сжав зубы. Ему повезло, что снаряды с неба уже перестали падать. У самого входа в бункер, чья дверь способна выдержать залпы шлейки, была сорвана и смята. лежали ещё тела, один стонал от боли. Радич, я склонился над ним. Что там случилось? Понятия не имею, генерал. Он откашлялся. Радич лежал лицом вниз, спина красная от крови. Это как в старых легендах. Пришёл один человек и всё. Она внизу, с ним. Понятия не имею, кто это. Но он пришёл за её высочеством. Ох, мать моя! Как же больно. Я туда. Позаботьтесь о нём. Прошёл внутрь. Уже теплее. Тел тут больше. Большинство убито. Гвардия в очередной раз умылась кровью. Стены покрыты отверстиями от пуль, но кто-то упрямо шёл вперёд. Не щадил он ни гвардейцев, ни солдат, ни штабистов, ни адъютантов. Убивал или калечил всех, кто попадался. Он там, бледный лейтенант, вспотевший от боли, Сидел у стены и дрожал. Он меня поднял, не прикасаясь, и швырнул: "Не выжил, а Егор, мой брат, он, похоже, военный врезался в того парня, поэтому выжил, хоть и поломался. Второму не повезло, он мёртв. Селён он этот гад. Я полез за пазуху. Нет, забыл же, что отдал амулет Янаку. Ладно. Зато со мной мои цепи". Я расстегнул рукава. Окажите помощь раненым, сказал я тем, кто ещё следовал за мной. Если я не вернусь, то тот, кто сидит там, выйти не должен. Остальные за мной на только добровольцы. Там смерть. Мы идём все, обмороженный гвардеец смотрел на меня. Вы там умрёте. Но бесполезно. Всё равно пойдут. Потом соберутся здесь отрядом другие и тоже пойдут. Разве можно уговорить подождать тех людей, который вместе со мной в пешем порядке атаковали шегаход, вытаскивали раненого Яна с поля боя из-под битого исполина и прошли с нами всю войну. Я уже дважды сталкивался с Боканом, и пусть даже если он поменял тело, ничего ему это не даст, но будет сложно. Я спустился в самый низ, где была военная комната, из которой я командовал ещё вчера. Этого худого парня я не знал, но надменное лицо и голос точно такой же, как у Бокана. Голос человека, прожившего очень долго, и, может быть намного дольше, чем сам Дмитрий Бокан. Не стрелять! Офицер гвардейцев нацелил револьвер. "Чтобы не задеть императрицу, где умрет девочка?" спросил двадцатилетний парень очень низким голосом, не обращая на нас внимания. "Он должен быть у тебя." Он держал Громову за горло левой рукой, а правой нагло разорвал мундир ождаливчика. Катерина изо всех сил дёргалась, а гвардейцы, лежащие повсюду, показывали, что они держались до конца. Те, кто прибыл, были настроены держаться так же. "Понял", сказал этот парень. "Уже чую его". На столе с картами стояла одинокая свеча-предка. Её огонёк тянулся к Катерине. Вот как он её нашёл. Даже предатели не понадобились. А потом он потянулся ко мне, и этот парень с незнакомым лицом, глазами разных цветов, как у многих жителей Хитленда, и голосом, который я уже слышал, вытянул ко мне руку, хотя глаза странно подсвечивались синим. Очень заметно это видели и обычные люди. Громово он отбросил в стену. Она врезалась, у неё и резко выдохнула. Хоть не сильно, но должно быть это больно. Девушка растянулась на полу. Освеча духа погасло, когда Бокан на неё посмотрел. Глаза вспыхнули синим ещё сильнее. "Ямулет", сказал Бокан, сидящий в новом теле. "Или кто там был вместо него? И твоя душа, отдай их мне. Как раз их мне и не хватает, чтобы вернуть всё, что было моим". Не в этот раз. Я призвал цепи и крепко их сжал. "Огонь!" скомандовал гвардейский лейтенант.